Примечательно, что они живучи в водах, примыкающих к крупнейшим центрам древней цивилизации. В Южной Америке на озере Титикака возле руин Тиауанако, в Африке, там, где река Лукус вливается в Атлантический океан рядом с могучими развалинами мегалитического города Ликс и на озере Тана, откуда Нил начинает свой путь через Египет, в Азии на реках Тигр и Ефрат, окаемленных шумерскими памятниками, на острове Бахрейн, где, по некоторым данным, зарождалась шумерская цивилизация, и в болотном краю по реке Гельмунд, соседствующей с истоками Инда, у которого расположены знаменитые развалины Харапы и Махенджадара. Камышовые и папирусные суда занимают видное место в древнем искусстве Двуречья и Египта, но также на Кипре и Крите. Их изображения, высеченные на стенах погребальных пещер в Приморье Израиля, выгравированные на хетских печатях из Южной Турции, на мегалитических плитах древних храмов Мальты, которые, согласно новым углеродным датировкам, появились до возникновения египетской цивилизации. Плавание на камышовой ладье Тигрис, когда в Персидском заливе и в Индийском океане с 23 ноября 1977 года, по 29 марта 1978 года, было пройдено 6800 километров, убедила Тура Хейердала в вескости предположений о том, что Гельмун – это область острова Бахрейн и прилегающей части Аравийского полуострова, Макан – восточная часть Амана, Мелуха – область реки Инд и Приморье – по обе стороны от ее устья. Одновременно Хейердал показал, что в принципе такая ладья – могла пройти и более длинный путь, отделяющий афроазиатский регион от Южной Америки. Примечание переводчика. Египет и Двуречье давно соперничают за звание древнейшего источника цивилизации. И ученый мир был изрядно озадачен, когда недавно появились углеродные датировки, говорящие о том, что на неприметном острове Мальта Развитая культура утвердилась раньше, чем в широкой плодородной долине Нилы. Еще больше картина осложнилась после того, как датские археологи, работая на песчаном острове Бахрейн в Персидском заливе, нашли обширные памятники местной цивилизации, превосходящей по возрасту Месопотамскую. Давние убеждения, что культура распространялась из Египта на запад и на север вдоль берегов Средиземного моря, а из Двуречья на юг и на восток через Персидский залив опровергается хронологией. В наличии зрелых островных культур Мальты и Бахрейна, предшествующих цивилизациям Египта и Двуречья, некоторые изоляционисты видят аргумент в пользу множественных очагов, а не двух центров распространения культуры, приуроченных к долинам Великих рек. Этот аргумент как будто подтверждается тем, что новые датировки относят каменные башни, подобные Средиземноморским, и сопутствующие им следы развитой культуры на берегах Британских островов и прилегающих архипелагов, также к весьма древней поре. Конечно, археологам еще предстоит вносить серьезные поправки и, может быть, в корне пересмотреть устоявшиеся взгляды, Однако упомянутые открытия вряд ли годятся как доводы в пользу из лица гипотез. Мальта, Бахрейн, Великобритания – все это острова, и уже сам факт, что они были населены, говорит о строительстве судов, об опыте мореплавания. Стало быть, налицо элемент диффузии. Почему не предположить, что мастерство творцов сложных мегалитических построек Мальты – Вместе с многими другими следами организованного общества и подлинной цивилизации, как на этом острове, так и на Бахрейне, не было плодом местного развития, что за всем этим стоят переселенцы, которые где-то ведь научились строить суда и плавать по морям. Это тем более вероятно, что развалины прошлых цивилизаций на Мальте и Бахрейне, как и древние каменные башни на Британских островах, датируются начальными, а не поздними периодами. Так что для местной эволюции просто не остается времени. Наука всегда, и думается не без оснований, утверждала, что возникновение подлинной цивилизации со всеми ее сложными элементами, включая строительство мегалитических храмов,